Эфир передачи 8 девочек 1 я. Ретроспектива моих фильмов в Париже с 4 по 11 марта в кинотеатре Entrepo. К этому времени молодой режиссёр, которому я отдал для постановки повесть Предсказание, всё ещё не нашёл продюсера. И я решил, что, пожалуй, надо попробовать осуществить экранизацию самому. Но полной уверенности, что это надо делать, у меня ещё не было. Уверенность появилась после знакомства с Ирен Жакоб. По приезде в Париж я поинтересовался, где сейчас Ирен Жакоб, и нельзя ли её пригласить на открытие ретроспективы, которая начиналась фильмом Небеса обетованные. Оказалось, Ирен в Париже, и с удовольствием вечером придёт. Перед началом сеанса я познакомился с очаровательной артисткой. Я сказал ей немало искренних добрых слов по поводу ее роли в «Двойной жизни Вероники». Сказал, что у меня есть проект, и что я был бы счастлив работать вместе с ней. После сеанса Ирэн высказала мне свое мнение о фильме. Картина ей очень понравилась. Далее она добавила, что хотя очень разборчива и редко дает согласие на съемки, но в данном случае она обещает сниматься у меня признаюсь я не придал серьёзного значения её словам я за свою жизнь наслушался немало комплиментов однако на следующий день я снова увидел её среди зрителей она приходила каждый день и посмотрела все восемь фильмов моей ретроспективы и тут я понял что ирен девушка серьёзная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 Ирен подкровенила со мной. Она сказала, что в марте у неё был тяжёлый личный кризис, и мои фильмы, которые она посмотрела в парижском кинотеатре, помогли ей выйти из трудного душевного недомогания. Рецензия, пожалуй, для меня самая дорогая. По возвращении в Москву сразу же уселся за работу над сценарием. Апрель. Работа над сценарием предсказание На одну неделю уезжал в Мадрид на кинофестиваль. Небеса обетованные получили главный приз за лучший фантастический фильм. Принимая приз, я не мог удержаться от смех. Картина с болью и горечью, рассказывающая о наших бедах, о тяжелой жизни, о нищих, об обиженных системой людях, была воспринята на Западе как элегантная фантазия русского режиссера. Но всё равно было приятно. Май. Окончание сценария, перевод его на французский язык, запуск фильма в производство, отправка сценария Ирен Жакоб в Париж. Июнь. Ответ Ирен Жакоб с окончательным согласием сниматься. Мало того, она начала учить русский, чтобы играть роль на русском языке. Начались поиски французской фирмы для копродукции.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 На роль старшего Горюнова сразу же утвердили Олега Басилашвили. После совместной пробы Олега Валерианча с Андреем Соколовым был найден и молодой двойник. Июль, август, сентябрь. О том, как сложно, неудачно, порой унизительно искать ему французского партнёра, рассказывать не стану, вспоминать противно. Перейду сразу к тому, что наконец с сценарием заинтересовался патриарх французского кино, человек русского происхождения, знаменитый продюсер Александр Александрович Мнушкин. Нашим партнёром стала французская кинофирма Filmparfilm, которой возглавлял Жан-Луи Леви. Вторым французским продюсером был Мнушкин. В июле эфир передачи о Василии Аксёнове в августе о Борисе Васильеве. Октябрь. Пока фильм Небеса обетованные по телевидению по сути состоялась рождение ленты, ибо её увидела несколько десятков миллионов зрителей. Спасибо телевидению. Начались съёмки картины Предсказание трудные, бестолковые, мучительные. Разваливался на куски Советский Союз, разрушалось и кинопроизводство.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 чтобы сыграть её без иностранного акцент. Желание для западной актрисы довольно необычное. Ирен Якоб вообще не укладывалась в стереотипы, бытующие о кинозвёздах. Она живёт напряжённой духовной жизнью, любит серьёзную музыку, много читает, участвует в благотворительных спектаклях для бедняков, помогает клашарам, дружит с пожилыми священниками. В ней нет ни грана дешёвки, никакого современного налёт. Она как бы женщина вне времени. Работать с ней было легко. Мы понимали друг друга абсолютно. Она упрямилась только тогда, когда считала, что сыграла недостаточно точно. Тут она требовала дополнительный дубль и была в этом крайне настойчива. Играла она, естественно, на русском языке.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 Роман Карцев, Александр Пашутин. Актёры, как всегда, оставались моими самыми близкими соратниками. В декабре съездили на 4 дня в Париж, где снимали "Воспоминания Гарюнова". Его умершую жену играла жена продюсера, актриса Каролина Сиоль, причём тоже на русском языке. В ноябре эфир передачи об Юрии Левитанском В декабре показ программы о Наталье Гундаревой. 19 декабря. Церемония вручения приза НИКа. Профессионального приза Союза кинематографистов. Небеса обетованные выдвинуты по семи номинациям. В результате голосования наши взяли шесть НИК. Александр Борисов и Сергей Иванов получили приз «Как лучшие художники года». Юрий Рабинович и Семён Литвинов лучшие звукооператоры года. Андрей Петров лучший композитор года. Лилия Ахиджакова лучшая актриса второго плана. Почему? Ахиджакова играла в фильме главную роль. Кто отнёс её работу в разряд эпизодических ролей, как всегда, нет ответ. Эльдар Рязанов лучший режиссёр года. Лучший фильм года Небеса обетованные. Очень горжусь этими призами, получить одобрение коллег труднее всего.